Глава 15. Заботы по хозяйству, любовь к работе, скептицизм молодого поколения, лодочные воспоминания, плавание на плотах, метод старого лодочника, его спокойствие и хладнокровие, начинающий, плоты, печальный инцидент, удовольствие дружбы, Мой первый опыт плавания с парусом — возможное предположение о том, почему мы не утонули. В этот день мы проснулись очень поздно. Гаррис сейчас же принялся уговаривать нас приступить к приготовлению завтрака без всяких затей и изысканных блюд. Волей-неволей пришлось уступить его настойчивому желанию. Затем мы принялись все чистить, убирать, надоедливая и кропотливая работа, которая, наконец-таки, дала мне ответ на вопрос, который всегда занимал меня и над которым я всегда тщетно ломал себе голову, а именно, как убивает время женщина единственную заботу, которая составляет одно только несчастное хозяйство. И только около десяти часов тронулись с места и продолжали поездку при чудной погоде. Тянуть лодку на буксире бичевой слишком нам надоело, поэтому мы решили для разнообразия грести. Гарри взялся распределить между всеми работу и потому решил, что будет лучше всего, если мы с Джорджем сядем на весла, а он будет править рулем. Что касается меня, то я вовсе не был согласен с таким предложением и даже высказал мнение, что было бы гораздо рациональнее с его стороны предложить мне немножко отдохнуть, а самому с Джорджем сесть и погрести. К тому же я еще прибавил, что, по моему мнению, за всю нашу экскурсию я столько поработал, что пора бы немножко позаботиться об отдыхе и пощадить свое здоровье. Не знаю почему, но у меня замечательно странный характер. Мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует, и чем может вынести мой слабый организм. Не думайте, пожалуйста, чтобы я имел что-нибудь вообще против труда. Нет, но. «Против, я страшно люблю работу. Она всегда прельщала и прельщает меня. Я могу по целым часам сидеть и любоваться работой. Я люблю всегда иметь работу. При одной мысли, что у меня ее не будет, мое сердце разрывается на части. Я прямо ненасытен. Страсть постоянно копить и копить работу никогда не покидает меня». Мой кабинет до того ею завален, что без преувеличения нельзя найти в нем ни одного свободного местечка, так что скоро придется перенести ее во флигель. Я очень заботливо отношусь к работе. У меня есть, например, работы, которые были заказаны мне много лет тому назад. И посмотрите сами, если мне не верите, что там нет до сих пор ни одного моего штриха, ни одной заметки. Я горжусь своей работой, берегу ее, тщательно укладываю и каждый день собственноручно стираю пыль. Я уверен, что в целом мире вы не найдете человека, который бы так относился к своей работе, как я. Но, хотя я страшно люблю работу, тем не менее всегда требую справедливости и честности». Я ни за что не попрошу больше работы, чем сколько выпадает на мою долю. И представьте себе, на мою долю всегда достается больше всего работы, или, по крайней мере, мне так кажется, а это всегда возмущает меня до глубины души. По твердому убеждению Джорджа, мне абсолютно нечего беспокоиться на этот счет. Он доказывает, что это происходит от того, что у меня чересчур добросовестная натура — Так только и можно объяснить мою постоянную боязнь не сделать чего-нибудь лишнего, так как на самом деле я не делаю и половины того, что мне полагается. По моему мнению, Джордж — большой дипломат, и все это придумал единственно с целью меня утешить. Сколько раз мне не приходилось ездить в лодках, я всегда замечал, что все сидящие там мнят, будто они сами все делают — а остальные не принимают никакого участия в труде. Равным образом и Гаррис. Он вполне убежден, что все делает сам. Мы же с Джорджем не хотим палец о палец ударить. А если принимаемся за работу, то только делаем вид, что работаем. Джордж, в свою очередь, помешался на мысли, что единственная работа Гарриса состоит в еде и спанье, а он, Джордж, всю работу, достойную этого названия, исполняет сам». Он уверял и пожил с всеми святыми, что никогда в жизни не видал таких ленивцев, как мы с Гаррисом. Гаррис это ужасно забавляет. «Какого? Старина Джордж толкует о работе!» — говорил он, смеясь. «Ведь полчаса работы убьет его! Видел ли ты когда-нибудь, как Джордж работает?» — прибавлял он, обращаясь ко мне. «Я соглашаюсь с Гаррисом, ибо ничего подобного не видал, по крайней мере, в течение нынешней поездки» я не понимаю как ты можешь рассуждать о вещах которых никогда не видал напал джордж на гарриса клянусь чем угодно чтобы большую часть времени спали ну скажи по правде видел ли ты когда нибудь гаррису вполне проснувшимся кроме как за завтраком и обедом продолжает он обращаясь ко мне сознание справедливости слов джорджа и врожденная ненависть к лжи заставляет меня поддержать его Правду сказать, Гаррис приносит вообще мало пользы, а в особенности во время разных поездок. Он всегда далек от мысли принять участие в общем труде. «Ну, говорит что хотите, а я, во всяком случае, больше работал, чем расслабленный Джером», — огрызается Гаррис. «Нет ничего удивительного, потому что почти невозможно меньше работать», — прибавляет Джордж. «Да, ведь я и забыл, Джером, кажется, корчит из себя пассажира», — продолжает поносить меня Гаррис. Вот благодарность за то, что я тащил их эту старую тяжелую лодку всю дорогу от самого Кингстона, за всем сам наблюдал, все приготовлял для них собственными руками, заботился о них, как о двух младенцах, и работал, как вол. Таков уж нынче свет. В данном случае мы разрешили происшедшее разногласие таким образом, что Гаррис и Джордж будут грести вплоть до Рединга, а оттуда я потащу лодку на бечевке. Одному же грести при такой тяжелой лодке и при таком быстром течении было бы для меня теперь слишком затруднительно». Было время много лет назад, когда я радовался всякой тяжелой работе, но теперь прошли те времена, обстоятельства изменились, так что я предоставляю это более молодым. Я неоднократно замечал, что все старые грибцы поступают совершенно так же, как только замечают, что идти на веслах становится немножко тяжелее. Очень нетрудно отличить старого грибца, потому как он укладывается на подушку на дне лодки и поощряет других грибцов различными анекдотическими рассказами о своих баснословных подвигах в прошлогодний летний сезон. «И вы называете это тяжелой работой?» — говорит он, выпуская изо рта целые клубы дыма и обращаясь к двум обливающимся потом новичкам, которые гребли, не переставая в продолжении целых полутора часов. — То ли дело мы, Джим Бифлз, Джек и я. Прошлым летом мы в один вечер проехали от Марло до Горинга, ни разу не останавливаясь. «Ты, конечно, помнишь, Джек?» Джек, устроивший себе постель на носу лодки, употребивший для этой цели все имеющиеся одеяло, пледы, пальто, и который спал крепким сном уже более двух часов, наполовину просыпается, подтверждает все сказанное товарищем, да еще прибавляет, что тогда они плыли против очень сильного течения, к тому же при страшном противном ветре. — По моему мнению, там будет по меньшей мере тридцать четыре мили, — продолжает первый рассказчик, доставая еще одну подушку и подкладывая ее под голову. — Но, положим, тридцати четырех миль там не будет, не преувеличивай, — Том укоризненно бормочет Джек. — Но за 33 я ручаюсь. После этого Джек и Том, совершенно измученные разговором, начинают дремать и вскоре окончательно засыпают, а два тупоумных новичка, и тем, что удостоились грести в присутствии таких славных гребцов, как Том и Джек, сильнее налегают на весла и тратят последние силы, чтобы только заслужить их похвалу. Когда я был молод, то всегда жадно прислушивался к рассказам стариков, верил им, запоминал каждое слово и потом старался применять их Надеяли. Но нынешнее поколение уже не таково. Оно утратило наивную веру старых времен. Мы, то есть Джордж, Гаррис и я, плыли однажды прошлым летом с таким новичком и, конечно, как водится, старались ему втереть очки рассказами о своих удивительных подвигах. Мы рассказывали старые, избитые, постоянно повторяемые анекдоты, и, кроме того, прибавились семь оригинальных, нами сочиненных. Три из них были взяты из нашей жизни и приурочены к трем эпизодам, случившимся в течение года с нашими друзьями. История последнего анекдота была так правдоподобна, что ей смело мог поверить, даже без обиды для себя и ребенок. Но молодой человек оказался очень недоверчив, Он смеялся над всем, что мы ему рассказывали, и ничему не верил. Это утро мы посвятили воспоминаниям о своих первых упражнениях в гребле. Прежде всего, мы вспомнили то время, когда впервые в пятером в складчину по три пенсы с человека наняли очень странной конструкции не то лодку, не то посудину на озере в Реджент-парке. Кусив всю прелесть водяных экскурсий и пристрастившись к воде, я принялся плавать на плотах в окрестностях города, приблизительно около кирпичных заводов. Эти упражнения доставляли мне истинное наслаждение, сопряженное со всевозможными треволнениями, в особенности, когда на берегу увидишь владетеля плота с толстой палкой в руке». При виде подобного джентльмена у вас является невыразимое желание избежать этой встречи, но чтобы в то же время быть вежливым, вы употребляете все усилия поскорее пристать к противоположному берегу пруда и пуститься бежать домой». «Джентльмен же, движимый с страстным желанием засвидетельствовать вам свое почтение, всячески старается встретить вас и сердечно пожать вам руку». Судя по всем данным, джентльмен очень близко знаком с вашим отцом, а вас знает еще того лучше, но все это, однако, не притягивает вас к нему. Он даже обещает научить вас делать плоты из досок, но к чему же утруждать его, когда вы сами прекрасно знаете это дело, ведь оно изучено вами в совершенстве. Однако ваш отказ от науки совершенно не охлаждает джентльмена. Он ищет с вами встречи». Будь это при другой обстановке, было бы крайне лестно для вас. Хорошо, если имеешь дело с толстым, неповоротливым господином, от него можно убежать. Но от молодого и длинного не больно убежишь, и поэтому встреча всегда неизбежна. В таких случаях разговор бывает очень кратковременен. Вы объясняетесь все больше междуметиями, восклицаниями, вскрикиванием, и чем раньше является для вас возможность удрать, тем приятнее. Целых три месяца я упражнялся в этом направлении, затем счел себя способным взяться за настоящую греблю и с этой целью записался в члены речного клуба на реке Ли. Плавание по реке Ли принесло мне громадную пользу. В скором времени, благодаря тому, что река эта изобилует числом катающихся по ней, особенно же в субботу по вечерам, я выучился отлично лавировать между лодками и барками и бросаться на дно лодки, если угрожала какая-нибудь опасность. Однако стиль может дать только одна темза. Моему стилю все завидуют и удивляются. Многие находят его даже изящным». Джордж до шестнадцати лет никогда не пробовал грести, но когда ему исполнилось шестнадцать лет, он вместе с одним очень дурковатым молодым человеком по имени Джоскинс, уверяющим, что не надобно никакого искусства для того, чтобы хорошо грести, но уже имевшим случай раза два кататься в лодке по серпентайну, направились однажды в субботу в Кью с целью нанять там лодку и съездить в Ричмонд и обратно. Компания явилась к назначенному месту в то время, когда прилив отступал очень быстро и дул сильный ветер. Однако это обстоятельство нисколько не смутило наших молодых людей. На берегу взорых упал на очень красивую восьмивесельную шлюпку. Были там и другие, для них подходящие, но они заявляли, что этих не хотят, а им нравится большая шлюпка. На беду... Настоящего хозяина, который сумел бы уговорить их, не было. А мальчик, находящийся здесь, попробовал было предложить им другой выбор, но они и слушать его не хотели. После долгих пререканий шлюпка была спущена, и компания принялась усаживаться. Джорджу, у которого комплекция была очень плотная, мальчик посоветовал сесть четвертым номером. Джордж обрадовался, что на него было обращено особое внимание, и доказал это тем, что тотчас же сел на руль, лицом к корме. Но его, конечно, здесь не оставили и посадили куда следовало. Затем все заняли свои места. Править рулем Джоскинс поручил одному очень нервному молодому человеку и дал ему инструкцию, как управлять. Вслед за этим он принялся огрести, а другим приказал делать то же, что он, уверяя, что это очень легко. Сборы были окончены, и по приказанию Джоскинса мальчик оттолкнул лодку от берега багром. В том, что произошло после этого, Джордж до сих пор не в состоянии дать себе отчета. У него сохранилось воспоминание о том, что сейчас, после того, как они отплыли... Его сильно ударил рукояткой весла номер пятый. После этого в глазах у него потемнело, сиденье мигом исчезло, и наш бедный Джордж очутился на дне лодки. Хорошо осталось у него в памяти еще то, что на дне лодки вместе с ним очутился также и номер второй, который, задравши ноги, беспомощно барахтался. Шлюпка неслась с необычной быстротой под мостом Кью делая по восемь миль в час. Грести мог только один Джоскинс, который греб, употребляя все свои усилия. Джордж хотел было ему помочь, но в ту минуту, как весло было опущено в воду, оно, к неописуемому ужасу, стало исчезать под водою и чуть-чуть не потащило за собою самого гребца. Затем последовала неудача у рулевого. Этот выпустил оба шнурка за борт. И заливался слезами. Как помог бог всей компании вернуться целыми и невредимыми домой, Никто не мог понять. Все катание продолжалось ровно сорок минут. С моста что-то кричали, давали советы. Три раза они пытались выбраться из подарки, И всякий раз их отбрасывало течением. При этом рулевой всякий раз все пуще и пуще заливался слезами, Да, в то время Джордж не предполагал, что он когда-нибудь полюбит этот спорт. Гаррис, однако, не любит катание по реке. Он привык больше кататься по морю. Прошлое лето мне пришла фантазия покататься на море в Истборне. Я предполагал, что еще не забыл, как грести, но на деле вышло совсем иное. Весла меня не слушались. То одно исчезало под водой, то другое необычайно быстро появлялось на поверхности воды. Пришлось встать, и только стоя я имел возможность равномерно управлять веслами. Поза моя была очень смешная, но ничего не оставалось больше. Пришлось в таком виде проехать мимо набережной и пристать к берегу значительно ниже. Там я взял старого лодчника и вернулся обратно домой. Наблюдать за старым лодочником, занятым греблей, я очень люблю, в особенности, если он нанят по часам. Работа его идет необычайно спокойно и равномерно. Он ничуть не желает спешить, и этим оправдывает девиз XIX века. У него нет ни капли желания перегнать других. Пусть все лодки его обгонят, это его нисколько не огорчит». Некоторых от спокойствия сердит и раздражает, но я не чувствую этого, и, во всяком случае, такое возвышенное спокойствие лодочника может быть очень полезным и дать хороший урок всем чистолюбцам и гордецам. При желании можно легко научиться всякому делу, и грести, кто умеет одному, очень нетрудно. Но надо иметь громадную сноровку грести с неопытным в этом деле человеком. Он каждую секунду цепляется своим веслом о ваше и постоянно ворчит, что за чертовщина. «Сам грибу отлично, а с вами никак не могу наладиться!» Очень забавно наблюдать за двумя неопытными грибцами. Они поминутно бронятся, делая друг о друге колки и замечания. За Загрибной уверяет, что ко второму грибцу невозможно никак подладиться. «Вот уже целых десять минут подлаживались, и ничего не выходит!» Второй гребец тоже очень едко заявляет, что лучше бы он не подлаживался, а добросовестнее исполнял свои обязанности. «Пустите меня на ваше место», — заявляет второй гребец. «Я уверен, что дело пойдет на лад, но дело, конечно, не в местах, и поэтому повторяется то же самое». Тогда их разом осеняет гениальная идея. Вся беда в том, что они переменились веслами. Тот, я все время чувствую какую-то неловкость, — говорит кто-нибудь, — веслами обмениваются, и дело теперь уже, наверное, пойдет на лад. Но они и теперь не могут попасть в такт, и дело вперед не двигается. При первом же взмахе весла один из них чуть-чуть не порвал себе связки в руках, так как, желая грести как следует, он слишком сильно взмахнул веслом по воздуху и потом рванул по воде, но этого мало. При каждом взмахе другого гребца этот первый получает такие сильные удары в грудь, от которых чуть не летит вверх ногами. Тогда они опять меняются местами и приходят к заключению, что лочник дал им совершенно не те весла». Тогда они возмущаются предосудительным поведением лживую лживой натурой лодочника, после чего между ними возобновляются прежние дружественные отношения, и они по-прежнему начинают симпатизировать друг другу. Джордж заявил, что он очень любит иногда покататься на плоту. Плыть на плоту вовсе не так легко, как кажется с первого раз Управлять и действовать шестом так же легко, как и грести веслами. И вы этому искусству можете научиться очень скоро, но для того, чтобы совершать эту работу с достоинством и не замачивать в воде рукавов, требуется долголетняя практика. Я знаю одного молодого человека, с которым произошла пренеприятная история, когда он вместе со мною впервые отправился кататься на плоту. Он действовал на плоту, можно сказать, играючи, прогуливался взад и вперед по дощанику с такой грацией, что просто можно было заглядеться. Он, подобно старому опытному крестьянину, всю свою жизнь спускавшему плоты, подходил к переднему концу, втыкал в дно свой шест и потом быстро бежал назад ко второму концу. О, это была замечательно величественная картина, и все было бы хорошо. Если бы, к несчастью, он не загляделся на красоты природы, не сделал по плоту только одного лишнего шага и не сошел бы вследствие этого совсем с дощаника. Шест крепко воткнулся в тину, и молодой человек повис на нем между тем, как плод преспокойно уносило течением. Положение было совершенно неподходящее его достоинству. Неучтивый мальчишка, стоящий на берегу, тотчас закричал своим товарищам, чтобы они бежали скорее полюбоваться на настоящую обезьяну, сидящую на палке. К сожалению, я не мог выручить его из беды, потому что, как это ни странно, мы забыли взять с собою на всякий случай лишний шест. Я мог только сидеть и смотреть на него издалека». Я никогда не забуду выражение его лица по мере того, как шест вместе с ним погружался в воду. Оно было так глубокомысленно, в нем так многое можно было прочитать. Я наблюдал, как он медленно опускался в воду и видел, как он поднимался по шесту все выше и выше, весь мокрый, с лицом полным безнадежной тоски и отчаяния. Я не мог удержаться от смеха, так как у него был очень комичный вид. Так некоторое время я потрунивал над ним, как вдруг я сообразил, что здесь вовсе нет ничего смешного, ибо и мое положение тоже оказалось далеко не из важных. Я сидел на плоту без шеста, беспомощно уносимый вниз по течению бог знает куда. Я начал чувствовать негодование и ругать моего товарища, который так бессовестно поступил со мною, перешагнув за борт нашего дощанника в воду и захватив с собой шест. Меня несло течением, по крайней мере, версты три, как вдруг я заметил посредине реки небольшой плод из тех, какие обыкновенно употребляются для рыбной ловли. На нем стояли два старика рыболова. Они видели, что я несусь прямо на них, и потому еще издалека стали кричать мне, свернуть в сторону. — Не могу! — кричал я им в свою очередь. — Неужели вы не можете объехать? — отвечали они. Когда я поравнялся с ними и объяснил, в чем дело, они поймали меня и дали мне другой шест. Счастье, что я встретил этих рыболовов! так как не дальше, чем в пятидесяти шагах от этого места, была большая плотина. Первое время я плавал на плоту в компании трех товарищей, которые взялись выучить меня этому искусству. Что-то помешало нам выйти всем вместе, поэтому я предложил пойти вперед первым, нанять плот, и пока они не подойдут, немножко поупражняться. Оказалось, что все платы были заняты, так что мне не удалось нанять. Делать было ничего Оставалось только сесть на берегу, любуюсь рекою, и ждать моих друзей. Только что я успел расположиться на берегу в наблюдательной позе, как мое внимание было привлечено ехавшим на плоту господином, который был одет, к великому моему удивлению, совершенно так же, как и я, такие же сюртук и панталоны, Такая же шляпа. С первого взгляда можно было сказать, что он первый раз управляет шестом. Манера его управления была в высшей степени интересной и замечательной. Смотря на него, никто, даже самый опытный рыбак, не мог сказать наперед, что случится после того, как он упрется в дно шестом. По его выражению было очевидно, что он и сам не знал этого. Он бегал по плоту, как угорелый, и втыкал шест то спереди, то сзади, то вертелся вокруг шеста и вонзал его по правую, то по левую сторону плота, и всякий раз после таких маневров результат одинаковый поражал и раздражал его. Мало-помалу он привлек внимание других людей, которые столпились на берегу и стали потрунивать над ним и даже держать друг с другом пари относительно того, что произойдет после того или другого толчка. В это время на противоположном берегу реки показались мои товарищи. Они моментально заметили этого пловца, остановились и тоже стали смотреть на него. Он стоял к ним спиною, так что они могли видеть только его сюртук и шляпу. Они, конечно, сейчас же вывели заключение, что это я, их милый компаньон, пустился в плавание, чтобы дать им дорогое представление. Радости их не имела границ. Они стали безжалостно подшучивать и смеяться над пловцом. Сначала я не сообразил их ошибки и был крайне поражен тем, что они позволяют себе так обращаться с совершенно незнакомым человеком. Только что я хотел окликнуть их и сделать им выговор, как вдруг сообразил, в чем дело, и мигом спрятался за большое дерево. Ну, если бы вы знали, как они радовались и смеялись над этим молодым человеком. Добрых пять минут они стояли на одном месте, посылая ему вслед различные двусмысленные остроты, издеваясь над ним, вышучивая и подзадоривая его. Они повторили все общеизвестные остроты и придумали даже несколько новых. На него посыпались все шуточки, которые мы употребляем в нашем тесном семейном кружке и совершенно непонятные для постороннего человека. Молодой человек долго не обращал на них никакого внимания и продолжал свое дело, но, наконец, терпение его лопнуло, и он, метая молниеносные взгляды, обернулся к ним, так что они могли рассмотреть его лицо. они страшно сконфузились, и это обстоятельство очень обрадовало меня. С радостью в сердце я узнал, что они еще не так испорчены, как я думал о них раньше, и что у них есть еще хоть маленькая доля совести и порядочности. Они объяснили молодому человеку, рассыпаясь в извинениях, что приняли его совсем за другого, хорошо им знакомого господина. Они выразили надежду, что он не станет их считать способными оскорблять таким образом кого-либо, кроме своих близких друзей. Этот молодой человек, очевидно, был не глупый парень. Он понял, что это была ошибка, и вполне извинил их. Я помню, Гаррис рассказывал мне приключения, случившееся с ним на купании в Булоне. Как-то он плавал на взморье. Вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот и стал неистово погружать в воду. Сначала Гаррис попробовал было отделаться и освободиться, но оказалось, что рука, погружающая его, принадлежала какому-то Геркулесу, Так что он после нескольких попыток сделать нечеловеческие усилия и освободиться от этого изверга должен был отказаться от неравной борьбы и подчиниться печальной участи. Он уже приготовился к смерти и стал мысленно прощаться со своими родными и знакомыми, как вдруг почувствовал свободу. Рука, безжалостно держащая его за шею, разжалась — Он встал на ноги и, испуганными глазами, стал искать своего квази-убийцу. Убийца стоял около него и неистово хохотал. Но, увидев лицо Гарриса, вдруг отшатнулся и, по-видимому, пришел в страшное замешательство. — О, ради бога, простите! — бормотал он сконфужно. — Я принял вас за моего хорошего приятеля. — Гаррис благодарил бога! что на самом деле не был его родственником или другом. это ведь такому господину в переизбытке чувств ничего не стоит утопить человека. Будучи мальчиком, я никогда не понимал и не хотел верить, когда мне говорили, что плавать с парусом вовсе не так легко, как кажется, и что для этого необходима большая практика и сноровка. Я был в полной уверенности, что раз поставлен парус, Лодка идет сама собою, как заведенная машина. У меня был один знакомый мальчик, который был совершенно такого же мнения об этом предмете, как и я. Вот, дождавшись довольно ветреного дня, мы решили попробовать этого рода спорт. Мы отправились в Ярмут, оттуда решили предпринять поездку. Около моста мы наняли парусную лодку и поехали. — Сегодня довольно ветрено, — сказал нам лодочник когда мы отчаливали. — Смотрите на поворотах, возьмите риф и держите под ветром. Мы сказали ему, чтобы он не беспокоился, что мы и без него знаем, как обращаться с парусами, и пожелали ему всего хорошего. Но отъехав от берега на несколько шагов, мы удивленно спрашивали друг друга, что значит держаться под ветром, и где нам найти риф, а в случае, если найдем, что с ним делать пока мы все еще плыли на веслах, желая, чтобы город совершенно скрылся из вида. Вот скрылись из вида последние городские здания, и нашим взором представилась одна водяная ширь до да зеленые поля и луга. Ветер задул со страшной силой. Это нам напомнило, что пора приняться за операцию с парусом. Гектор, так звали, если я не ошибаюсь, моего товарища, греб, пока я разворачивал парус. Задача оказалась очень трудной, но, в конце концов, я с нею кое-как справился. Тогда возник вопрос — где начало и где конец паруса? Руководимая одним только природным инстинктом, мы, конечно, приняли ту сторону, которая прикрепляется к ко дну за конец, и поставили парус. Вверх ногами. Чтобы прикрепить его тем или другим способом, потребовалось тоже довольно продолжительное время. Прикрепляя парус, мы получили странное впечатление, как будто мы играем в похороны. И что парус — это саван, а мы — покойники. Только что мы справились с этой тяжелой работой, как парус вдруг заупрямился. Он треснул меня по голове рейкой — и потом совершенно отказался делать что-либо. — Надо его намочить, — сказал мне Гектор. — Сверни-ка его еще раз и хорошенько помочи. Он уверял меня, что на всех кораблях матросы всегда мочат паруса, прежде чем их поставить. Гектор говорил так убедительно и так самоуверенно, что я ни минуты не колебался и исполнил его приказание. — Итак, я намочил паруса... Но оказалось, что этим мы не поправили дело, а, наоборот, еще больше испортили. Когда сухой парус хлещет вас по лицу и бьет по ногам, не особенно это приятно. Теперь можете себе представить, какое хорошее чувство вы испытываете, когда вас совершенно окутывает мокрый парус. По-моему, это прямо невыносимо. Наконец, мы оба вместе взялись за работу и укрепили парус не совсем вверх ногами, но немного наискось. Как факт, я передаю, что лодка не перевернулась. Почему она не опрокинулась, я не знаю. Не раз впоследствии я ломал голову, желая найти удовлетворительное объяснение такому странному явлению. Но, к сожалению, это до сих пор мне не удалось. Единственное, что можно сделать... Это приписать все упрямству, которое составляет врожденное качество всех вещей на земном шаре. Судя по нашей поспешности и нашей беготне и хлопотам, лодка могла смело прийти к заключению, что мы решили покончить с собою в это утро, и поэтому назло нам постаралась помешать нам выполнить наш план. Это единственное удовлетворительное объяснение, которое я могу предложить вам. Лодка неслась по реке, как стрела. Мы успели пронестись так около мили до поворота реки, место, по которому я с тех пор ни разу не решался ездить. И здесь-то, на повороте, наша лодка вдруг так накренилась на бок, что парус до половины ушел в воду. Потом каким-то чудом лодка опять пришла в нормальное положение и врезалась в полосу жидкой грязи. это Спасло нас. Лодка врезалась в грязь и тут застряла. Сообразив, что теперь мы можем двигаться как хотим, в противоположность тому, что было раньше, когда нас трясло и швыряло, как горох в мешке, мы поспешно взобрались на мачту и обрезали парус. Тогда мы решили, что достаточно покатались под парусами. Мы не желали начинать дело сначала и еще раз попробовать плыть на парусах, боясь, чтобы этот спорт не надоел нам слишком скоро. Мы узнали все прелести катания под парусами и потому для разнообразия решили продолжать дальнейшую поездку на веслах. Мы сели на веслу и попробовали было выбраться из тины и из какой-то жидкой грязи, но сломали одно из весел. Тогда мы решили действовать с большей осторожностью — Но несносный лодочник, как будто на зло дал нам никуда негодные, гнилые весла. Последнее весло сломалось сейчас же вслед за первым, и мы остались в самом глупом, беспомощном положении. На сто шагов перед нами простиралась липкая грязь и ил, а за нами вода. Нам оставалось единственное средство — сидеть и ждать, пока кто-нибудь не придет к нам». — На выручку. Погода, как назло, была очень скверная, так что кататься по реке в такой день нашлось немного охотников. Битых три часа нам, как каким-нибудь дуракам, пришлось сидеть, всматриваясь вдаль, в надежде, не покажется ли хоть одна живая душа. Только благодаря старому рыбаку мы с большим трудом были извлечены из ила и позорно приведены на буксире к пристани. Пришлось дать вознаграждение этому доброму человеку, который привез нас домой, заплатить за сломанные весла да за лодку за четыре с половиной часа. В общей сложности сумма составилась довольно порядочная, так что эти злополучные паруса на много недель лишили нас карманных денег. Но мы не отчаивались. Ведь это была наука о том, как надо обращаться с парусами. А за науку, как известно, всегда деньги платят.